Глава 10. Следующая дверь оказалась подозрительно запертой. Кирилл Иванович подёргал ручку, тактично постучал по стеклу, но ответа не было. Тогда он с какой-то даже горечью вздохнул и сделал совершенно невероятную вещь. Растопыренными пальцами выхватил стекло. Оно просто вышло из рамы и словно прилипло к его пальцам. Вытащил его в коридор и поставил аккуратненько у стеночки. Полной растерянности я наблюдала, как он засунул руку в открывшееся отверстие и изнутри отодвинул щеколду. Дверь скрипнула и открылась. Мы вошли. Света внутри этой лаборатории не было. Как и людей, теперь я была в этом твердо уверена. Пустая лаборатория, которая просто была закрыта изнутри. Мы вглядывались в темноту, стараясь разглядеть малейшее движение или очертания кого-нибудь, но в помещении действительно никого не было. Тревожное чувство, вспыхнувшее, стоило только переступить порог лаборатории, я насильно затолкала обратно. Откуда бы оно ни вылезло, ему не стоило пугать меня. Тёмное помещение, хоть глаз выколи и никого. Подумаешь, наверное, кто-то вышел в туалет, а щеколда сама собой захлопнулась. «Их тут нет», — громко сообщила очевидная, и бодро развернулась к выходу. Жёлтый просвет коридора слепил. Лампы, которые до сей поры я даже не замечала, мигали, — Рябили. И это было действительно странно. Свет бил по глазам, вызывая почти физическое беспокойство. Темнота, окутавшая лабораторию, была неестественной. Мы здесь были не одни. Сама тьма мысленно потирала ладошки, собираясь проглотить нас. Она жила, дышала, приглядывалась к нам и усыпляла бдительность. Но мы заметили. Сначала Кирилл Иванович, а потом и я. Нас встретило темное и страшное чудовище. ложись — крикнул мужчина и толкнул меня в сторону двери. Но просчитался. Я пролетела к убырем и с громким стоном ударилась обо что-то твёрдое. «Ножка стула! Господи! Да что же происходит такое?» Не успела я сообразить, перевернуться и доползти до двери, как нас вдвоём накрыло чёрное нечто. «Кир! Кирилл Иванович!» — испуганно крикнула я в темноту. Она сгущалась и подвигалась всё ближе. Подкрадывалась, как готовая укусить за пятку собака. Я чувствовала ее спинным мозгом. Чувствовала, но ничего не могла предпринять. «Стойте и не двигайтесь!» — хрипло ответил мне врач, а потом прозвучал и вовсе незнакомый голос, ставший причиной моей паники. Уж слишком глухо и страшно он звучал, как из преисподней. «Кир, тебя что, не учили, что вламываться в закрытые двери нехорошо?» «Мы на работе, Лейнер, отпусти!» «А вдруг я стоял бы тут голый?» — продолжал любопытствовать голос. «Ты об этом подумал? И чему ты учишь молодое поколение? Врываться без стука? Портить больничное имущество? Лейнар!» — грозно прорычал Кирилл Иванович. «Или ты отпускаешь нас в течение двух секунд, или... или что?» Насмешливо спросила тьма. «О, да, она чувствовала себя неуязвимой. Она царила в этом помещении, вела разговоры и даже имела имя. Имя?» «Эм, послушайте...» — прочистила я горло. говорить с тем, что огибала тебя подобно невидимой змее, отделяло от света и спасения было непросто. Лейнар, вы же Лейнар, да? Простите, что так внезапно вломились к вам. У нас э, была причина. Да. Мы не будем более злоупотреблять вашим гостеприимством, хотели только спросить: не видели ли вы тут мальчика верхом на волке? Мы его ищем. Он сбежал от меня, когда я закончила свою скомканную речь, даже пот со лба вытерла. Я так боялась, что тьма набросится на меня и покусает, что меньше всего я ожидала другой реакции. Она меня лизнула, шершавым огромным языком по правой щеке. «А-а-а!» я и вскочила. «Что вы себе позволяете?» «Лейнар!» — услышала я рычание где-то в темноте, а потом клацанье зубом и истошное а Отпусти, гад! Опять ты со своими шуточками? Лизаться вздумал?» Правильно понял произошедшее Кирилл Иванович, хоть и не видел меня сквозь тьму, и снова клацнул зубами. Быстро отошел от нее на пару метров, иначе я за себя не ручаюсь. «Кир, ты что? Больно вообще-то, сумасшедший. Да я только познакомился с новой лаборанткой, а ты сразу кусаться. В моем мире всегда здороваются таким образом». Возмутился голос, и теперь я различала в нем юношеский задор. «Что-то не припомню, чтобы ты лизал мою щеку». Едко заметил наш врач. Так я же нормальной ориентации. Это ты ни с кем не встречаешься, а я полностью свободен. И совсем не прочь. Отставить, дурень. Это мама сбежавшего мальчика. э А что ты её тогда по лабораториям таскаешь? Запрещено же? Растерялся голос. Тьма спала. Резкий свет так неожиданно ударил по глазам, что я долго не могла проморгаться, а когда уже глаза привыкли, и я смогла различать окружающую обстановку, чуть не присвистнула от удивления. Напротив Кирилла Ивановича стоял симпатичный мальчишка с серебристыми волосами, на вид лет 20 и такой худенький и щупленький, что точно не мог говорить тем громовым голосом, что мы слышали. Или мог. Одет он был в белый халат лаборанта. Шапочка валялась, собственно, на столе в нескольких метрах от него. Я огляделась. Обычная лаборатория, в принципе. Микроскопы, колбы, ножи разного вида в специальных подставочках. Какие-то замысловатые приборы на полочках, пузырёчки разноцветные. Миленько. Пузырёчки больше напоминали духи, нежели лекарства. Ну да ладно. Волшебная больница, значит, и лаборатория у них волшебная. Я почувствовала угрызение совести. Наверное, и вправду не надо было врываться в закрытую лабораторию. И так понятно, что Тёмки здесь нет. Парень бросил на меня заинтересованный взгляд, а потом потупился. Он теперь смешно перекатывался с носов на пятку, под осуждающим взглядом Кира. «Так вот», — прочистил горло врач, «если я зашел в лабораторию, то не просто так». «Прости, я не думал, что ты с родительницей», — пробормотал парень. «А когда новая лаборантка приедет?» «Завтра. И если я узнаю, что ты снова волочишься за кем-нибудь», — погрозил пальцем врач. Парень вспыхнул и перебил. «Значит, Григорию можно, а мне нет? Да мы круглыми сутками живем в этой больнице. Что я, зомби, по-твоему?» Мне тоже хочется встречаться с симпатичной девчонкой. «У Григория и раксаны всё серьёзно. Они скоро поженятся», — не очень уверенно заявил Кирилл Иванович и повернулся ко мне. «Джульетта Ивановна, пойдёмте, у нас есть ещё одна лаборатория. Может, там их видели». «Мне кажется, мы их никогда не найдём», — пробормотала я, когда мужчина быстрым шагом вышел в коридор. «До свидания, Лейнар. Удачи!» Парень расплылся в шкодливой улыбке. «Если что-нибудь понадобится по электробиоэнергетике, обращайтесь». «Все непременно», — пообещала я, смутно понимая, о чём вообще речь. Мы вышли в коридор и направились к следующей двери. Меня распирали любопытство и пережитый страх. Он скомкался и адреналином бил по вискам. «Откат», — сказала бы мама и была права. «Такого я в своей жизни ещё не видела». «Понимаю, что сейчас не до вопросов, и нужно скорее найти Тёмку, пока он не натворил дел, но парень, управляет тьмой, никогда такого не видела. Лейнер есть тьма», — коротко бросил Кир и первым вошёл в распахнутую дверь лаборатории. Здесь всё было по-другому. Огромное помещение, холодное и просторное, с несколькими офисными столами, на которых стояли компьютеры или что-то очень похожее на них — Чуть в отдалении была размещена огромная продолговатая труба из пластика. В ней запросто могли бы поместиться два-три слона, встаня не на голову друг другу. Эта труба была огорожена цепочкой, как будто карусель в детском парке. Первым делом мы заметили макушку мужчины, склонившегося над большим продолговатым планшетом, светившимся голубым. Он стоял перед ограждением с трубой и энергично вбивал что-то двумя пальцами. «Я огляделась». Кроме него в помещении не было ни единой живой души. Снова перед нами была какая-то странная лаборатория со странным оборудованием и неясными задачами. Что они тут проверяют, собственно? И только я испытала облегчение, что Тёмки и в этом странном амбаре нет. Должно быть, помчались они с волком дальше. Как услышала «Запускаю!» — зычно крикнул он кому-то. А потом в середине трубы вдруг словно из воздуха появился Тёмка. «Маленький и такой беззащитный, что я сразу обмерла от страха. Что с ним делают? Зачем загнали моего малыша в эту жуткую трубу?» Сын сидел поверх призрачного волка и довольно щурился. «Он еще не знал, не знал, бедненький, что с ним сейчас что-то сделают». «Что вы делаете?» — бросилась я к ученому и выдернула у него из рук планшет. Тот совсем не ожидал такого нахальства и теперь во все глаза смотрел на нас с Кириллом Ивановичем, «Быстро выпустите моего сына!» «Джульетта Ивановна!» Прочистил горло врач за спиной. Но я не обратила на оклик никакого внимания. Я уверенно шла на пролом. «Говорю вам, быстро выпустите моего сына из этой трубы! Выключите аппарат! Ничего не делайте! Я не давала разрешения облучать его! По-вашему, именно так идет восстановление? А зачем вы засунули туда ни в чем неповинного волка? Что это за исследования такие?» Без предварительных анализов крови и мочи. Так нельзя. Он только что после операции. У него перевернулась вся жизнь. Вы не имеете права поступать так. Я взмахнула планшетом под испуганным взглядом ученого. Он почему-то молчал и не спешил выключать странный механизм. А я видела, что в трубе стало светлее. Значит, там что-то включилось. Какое-то облучение или еще что-то наподобие. «Отпустите малыша!» Заорала прямо в лицо непонятливому ученому. «Как вам не стыдно?» Планшет рухнул под ноги с гулким плюхом. «Плевать, не до техники сейчас. Что значит эта техника, если я не умею ей пользоваться?» Трясущимися руками я схватила его за полы халата и, что было силы, встряхнула его. Поймала ошалевший взгляд и хотела было еще раз встряхнуть, но в этот момент меня перехватили мощные руки Кирилла Ивановича. Он легко смог оттащить сопротивляющиеся меня на порядочное расстояние от возмущённого мужчины. Да, на довольно симпатичном лице учёного проступали красные пятна. Только вот не от страха или осознания своего проступка, а от возмущения. Значит, наша жизнь для него ничего не значит? Не зная, как выразить свою позицию, я ещё раз взглянула на ничего не понимающего Тёмку и махнула ногой в надежде хоть чуть-чуть задеть учёного. потом уже поняла, что вела себя недопустимо, но в тот момент мной управлял только ужас от осознания, что я опоздала, опоздала. Сын в трубе, а я машу ногами, как на физкультуре. Неизвестный ученый, может, шутя, ради какой-нибудь своей научной цели причинить сыну вред. Да, я перенервничала и не оценила, что находилась не просто в волшебной больнице, а в больнице самого святого Владимура. Здесь всегда выше всего ставились интересы пациентов. «Кира, она ненормальная?» — наконец отмер ученый. «Я решил просканировать мальчишку, да и существо заодно. Это не гамма-лучи, чего она бесится? Выключите сканер, срочно! Малышу не нужны ваши лучи!» — кричала я. Кирилл Иванович перехватил меня покрепче и даже приподнял над землей, так что я грозно махала ногами в воздухе. «Так это не лучи, а магический сканер!» Ученый посмотрел на меня, как на полоумную. «Он не наносит вред здоровью, даже наоборот!» На том планшете, что вы сломали, был включен режим активации внутренних сил. Восстановительный, между прочим. Щадящий. Внутренних чего? Сил. Мальчишка истощен. Волк тоже. Я решил их погреть. Мужчина с осуждением посмотрел на Кирилла Ивановича. «Зачем ты привел ее, Кир? Мы только начали работать». Меня отпустили. Я ступила на пол и даже удивилась, насколько он скользкий. «Да, помещение здесь было прелюбопытное. Хоть фигурное катание устраивай». Да и холодно, по спине поползли мурашки. Но времени на разглядывание и переосмысление не было. То есть... Я снова подошла к незнакомцу и не дала нашему лечащему даже слова вставить. «Вы не удивлены, что Тёма забежал к вам в лабораторию, ворвался в запрещенное место и даже не ругаете его? Да что у вас дисциплины в больнице в самом деле? Из четырёх лабораторий только одна оказалась заперта. Всё в порядке с дисциплиной, мамочка, не волнуйтесь». — ровно начал мужчина. Тут я случайно и заметила, что рукава его халата закатаны на три четверти, а из-под них выглядывает что-то золотое. Татуировка, что ли? Странный учёный. Разве может такой несознательный человек допускаться к сложной технике? Я вглядела с его лицо. Слишком молодой. Лет тридцать, не больше. Ещё один минус не в его пользу. «Нет, конечно, я сам ему об этом сказал. Заходи, дружище, я тебя подлатаю». Мужчина наклонился, Поднял планшет и включил красную кнопку сбоку. «Да, с техникой вы явно не дружите». Меня этот печальный тон покоробил. «Мы возместим вам траты на эту штуковину. Прошу прощения, что так вышло. Я немного не рассчитала. Однако...» Я вгляделась в его лицо. «Я не помню вас на осмотре. Вас на обходе не было. Я навещаю больницу по собственному желанию». Смущенно пробормотал мужчина и отвернулся. Раздался характерный звук, как будто во включённой машине открылась дверь. Сигнал «пик-пик-пик». Невидимая дверь труба открылась. Оттуда выскочил сын, всё на том же призрачном волке, и сильно удивился, увидев меня. «Тёма, как это понимать?» — уткнула я руки в боки. «Мам, не ругайся, дядя разрешил мне прийти». Виновато потупился сын. Он слез с волка, и теперь призрачное существо возвышалось горой за его тонкой фигуркой. «Вот защитничек» называется — Вместо защиты попустительствует в шалостях. «Кирилл Иванович не разрешал. А он твой лечащий врач и несет за тебя ответственность, а не этот дядя!» Ткнула я пальцем в ученого. «Знал бы ты, что я пережила по твоей вине, да я чуть богу душу не отдала!» «Кир, прости, что не предупредил!» Спокойно прервал мою речь ученый и выкинул планшет в ведро. «Если сможешь успокоить маму, то поговорим. Я рад, что вмешался и...» Одним словом, из того, что я заметил, ситуация складывается неоднозначно Рэй говорил, что отбил его тварей. Думаю, они не единственные. За ним снова придут. Он — единственный случай, особый мальчик. И нам нужно крепко охранять его. На этом месте я осеклась. Снова вгляделась в спокойное и в целом доброжелательное лицо врача и спросила, «Вы это знаете?» «Конечно, поэтому рей и привёз вас ко мне». Мужчина задумчиво улыбнулся. Из воздуха появились два продолговатых замшевых дивана бордового цвета. «Садитесь, разговор будет долгим». «Дядя Мур, можно мне сесть рядом с вами?» — пискнул сынок. «А ведь он недоверчиво относится к чужакам. Всегда сторонился новых людей и в их присутствии всегда держался поближе ко мне. Так откуда, интересно, взялось доверие к незнакомцу?» «Садись», — согласился мужчина и первым уселся на диван. «Значит, Артем Крутецкий, двух лет от роду?» «Два года и два месяца», — машинально поправила я, переглянулась с Кириллом Ивановичем и, получив его кивок, села напротив учёного. «А кто вы? Представьтесь, пожалуйста». «Владимур Российский, по-батюшке Иванович», — по-доброму усмехнулся мужчина и протянул руку. «Будем знакомы, Джульетта».